Начал он в полупустом зале. Немногие, сидевшие там, переговаривались между собой. Газетчики зевали во весь рот, депутаты от коммунистов и патриотов прерывали доктора Гейера насмешливыми замечаниями. Но постепенно огромный зал стал наполняться, разговоры умолкли, корреспонденты проснулись. Если оратора и прерывали, то уже отнюдь не шутками – Многие депутаты подошли к самой трибуне, чтобы ничего не упустить. На скамье правых сидел сморщенный старикашка. Он встал, оперся обеими руками на Пюпитер и, не двигаясь, простоял много минут, напряженно вслушиваясь в речь оратора. Перечисляя преступления патриотов, доктор Гейер не упомянул об убийстве служанки Зантхубер, не назвал он и министра Кленка, который был в ответе за многое из того, о чем он говорил, но его сухое изложение лишь потому так волновало слушателей, что в эти минуты он видел не лица депутатов, не безвкусную роскошь зала пленарных заседаний, а редкий лесок и в нем двух человек» беззубого, с очень красным ртом и кирпично-лицевого гиганта с издевательской ухмылкой и трубкой в уголку рта. Только речью в рейкстаге и ответил доктор Гейер на письмо Эриха Борнхага да еще денежным переводом. Он был убежден, что рано или поздно, но придет день, когда преступление, подобные убийству Амалии Занхубер, нельзя будет оставлять безнаказанными даже в Баварии. И тогда Эриху Борнхауку понадобятся деньги, чтобы перебраться за границу. Глава 28. Небесное знамение. Чем дальше, тем сильнее становилось брожение среди жителей города Мюнхена. Доллар уже стоил 24 613 марок, фунт мяса 3500, кружка пива 1020 марок. В деревнях все больше крестьян обзаводилось с каковыми лошадьми и автомашинами. В городах все больше разрушались и без того убогие жилища. Число туберкулезных больных росло, росла и детская смертность. Многие трехчетвертьлитровые литровые рантье уже не могли позволить себе даже четверти литра пива. Голодные кружили они по большим пивным заведениям, где когда-то приятно коротали вечера, подбирали хлебные и сырные корки, довольствовались чужими опивками». Ослабевшие духом, питались надеждами, жили бессмысленными слухами. Каждый день приносил новые вести. Имперское правительство якобы готовит карательную экспедицию в Баварию. Саксония и Тюрингия якобы собираются объявить ей войну. Но особенно много разговоров было о нападении на Рурскую область. Террористические акты германских патриотов над иноземными захватчиками вызывали всеобщий восторг. Необычайно торжественны были похоронные шествия в честь человека, устроившего крушение поезда и расстрелянного за это французами. Его именем называли улицы, военные отряды. Его имя выкрикивали, громя редакцию «Левой газеты». «Истинные германцы, выдававшие себя за беженцев из Рура». Куцнер в пламенных речах требовал, чтобы правительство следовало примеру рурского террориста, чтобы нация отдалась пьянящему безумию, чтобы на всех фонарях болтались ноябрьские преступники. Души в дрожащих от холода и голода телах воспламенялись и бурлили. На Штахусе, Оживленной площади, где и во времена прежних революций кипела уличная политическая жизнь, сейчас, что не вечер, толпился народ. Ораторы азартно и безвозмездно поясняли всем и каждому политическое положение. Ах к концу зимы произошло нечто поистине сенсационное. В розовато-сером небе над возбужденной и сдерганной толпой появился самолет. Покружив над запруженной людьми площадью, он клубами дыма, И не один, а много раз вывел на вечернем небе колоссальный знак. Знак истинных германцев, индийскую эмблему плодородия. На нее уставились тысячи расширенных, изумленных, полных веры глаз, запрокинулись головы, побледнели напряженные лица. Человек в зеленой шапочке с рюкзаком за плечами, как открыл рот, так с полминуты не закрывал его и только тогда сказал соседу,